Глава 34. Светлана. Может, хватит, сердито посмотрела я на багет. Молчать, женщина, заплетающимся языком ответил зверёк и нежно обнял серебряный кубок. С трудом наклонив его, суннул умордочку в вино. Впервые вижу, чтобы белка напивалась как свинья, с опаской заметила, наблюдая, как тёмно-бордовая жидкость струится по рыжей шерсти и капает на стол. Багет покачнулся и, не устояв на лапках, плюхнулся назад, увлекая за собой и кубок. Неужели снова всё выдул? Это же третий по счёту. Я потянулась к зверьку с намерением прекратить это безобразие. Всё, довольно. Белка громко клацнула зубами, не позволяя отобрать у неё сладкое поилo, и покатила кубок к графину, чтобы снова наполнить. Ты меня слышал? Я выдернула кубок и подняла над головой. Я искала собутыльника, чтобы излить душу и найти решение проблемы. А по итогу наблюдаю, как за 15 минут ты нажрался в щи. Что за слова? Женщина. Я не щи. Пик, несчастная белка, вздохнула я. А ну и дай водички. Багет привалился к графину и погладил пузатый бок. И я и не закончил. На, ешь орехи, закусывать надо. Я пересадила его подальше от бутылки и подвинула ему угощение. Вот только зверёк не собирался сдаваться. Он резво подскочил, но не подрасчитал силы, и его повело назад. Вильнув хвостом, багет наступил в тарелку, и орехи весело поскакали во все стороны. Вывернувшись, бельчонок случайно пнул полюбившуюся ему сверкающую заколку и пытаясь поймать добычу, запутался в лентах. Всё это он достал из-под кровати, чтобы похвастаться уловом, тем, что успел накопить за короткое время нашего сожительства. Но сейчас и явно пожалел, что завалил стол мелкими предметами, которые то и дело попадались под лапки. Не устояв, существо крутанулось на монетки и вытаращив глазки, навернулось со стола. Я схватила багету за хвост, не давая упасть, и снова поставила на место. Думала успокоиться, но пьяное создание сфокусировалось на моём Ещё полным бокале и вспомнив о своей изначальной цели, прицельно зашагала к нему. Зверька вело то в одну, то в другую сторону, и даже хвост не помогал рулить. Белку от этого лишь сильнее заносило на поворотах. Она вытянула лапу к вожделенному кубку, до которого осталось всего ничего. Однако притяжение, штука опасная и неотвратимая. Задрав хвост, багет лишился противовеса, плюхнулся на живот и мигом уснул. «И какой от тебя толк?» – вздохнула я. Хотя нет, всё же он был. Именно белка сумела по моей просьбе выкрасть из королевского погреба сладкое пойло, как назвала его после первого глотка, чтобы мы устроили ночные посиделки. Ночные? Да. Посиделки? Нет. Кто же знал, что багета так быстро развезёт? Хотя я должна была догадаться, вот только не предполагала, что зверёк вообще станет пить вино. Я мягко потрепала рыжую шорстку и, сделав пару глотков вина, задумалась. Интересно, сколько мне осталось жить? Принц наверняка влил мне яд. Жаль, что не удалось после испытания добраться до местной библиотеки, даже к знахарю не сумела попасть. Хотя умоляла стражников и старательно делала вид, как мне плохо, но эти чурбаны с каменными сердцами доставили меня прямиком в покое. И раз не удалось раздобыть противоядие, я послала багету за вином. Помирать так весело. Встала из-за стола и подошла к окну. Распахнула створки, впуская в комнату свежий воздух, и обняла себя за плечи. Как же хотелось домой. Приключения это безусловно весело, уж точно не сравнится с моей привычной жизнью. Да только я соскучилась по бабушке. по её ворчанию, по ощущению, что всё идёт по плану, и можно без опаски ступать в следующий день. Мне здесь не место, это не мой мир, чужой и такой опасный. Мама, выдохнула я, подняв глаза на звёзды. Ты сейчас наблюдаешь за мной, да? Прости. Я скоро вернусь и присмотрю за бабушкой. Только не беспокойся. Я не сопьюсь. Возмущённо поднял багет лапу и тут же её уронил. Интересно, у белок бывает похмелье? Обернулась я на зверька. Если да, то тебе завтра придётся ой, как не сладко. Видимо, лягу спать без ночных посиделок и откровенных разговоров. Я хотела излить душу, мне нужно было, чтобы меня кто-нибудь выслушал, хотя бы таким образом поддержал. Конечно, белка так себе кандидат, но за неимением прочего, пришлось выбрать её. Я подошла к зеркалу и безрадостно посмотрела на своё отражение. На меня смотрела девушка с очень грустными глазами, от одного вида которой защемило сердце. Однако я мотнула головой и пообещала себе: "Ничего, я обязательно найду". "Ловра, он в носке", воскликнул зверёк, которого я неожиданно обнаружила на подоконнике. "Я принесу сейчас". Пока я растерянно думала, как он там оказался, ведь только что спал на столе, зверёк вытянул лапу над пропастью. "Багет. Нет. Крикнула я, но белка вывалилась из окна. От страха сердце ухнуло вниз. Я бросилась вперёд и, вцепившись в подоконник, всматрелась в утопающие в ночи деревья, тропинки, ряды кустов и цветов, однако нигде не смогла различить рыжего пятна. Расшибся, точно расшибся, дурень, занервничала я и побежала к выходу. Не положено, преградил мне путь один из двух могучих охранников. А эти тут как оказались? Плевать, что вам положено. Я попыталась обойти его. Мой спутник вывалился из окна. Надо его спасти. Но он и не подумал уступать мне дорогу. Я упёрла руки в боки и надвинулась на мужчину, выше меня на голову и в два раза шире. Я невеста его высочества, и вы не имеете права меня останавливать. Даже если вам приказано меня охранять, я всё равно пройду, ведь мой багет, он... Голос дрогнул, решимость растаяла. На ресницах засиркали слёзы. Я сложила ладони и умоляюще посмотрела на стражника. Помогите его найти, пожалуйста. Охранники переглянулись и разом встали за моей спиной, освобождая путь. Я же, подхватила юбку и стремглав помчалась на улицу. Бежала, забыв обо всём на свете. Неслась так, будто от этого зависела моя жизнь, ведь не могла допустить и мысли, что с бельчонком произошло нечто ужасное. Он не умер. только не так. Следом, не отставая ни на шаг, бежали охранники. Именно они помогли мне внизу во время ещё одного эмоционального разговора со стражей. Пока мужчины обсуждали, что и кому положено, я сердечно поблагодарила охранника, который первым позволил мне пройти, и клятвенно заверив, что вернусь, как найду белку, выбралась в тёмный, пахнущий цветами и землёй сад. Сперва заметалась, не представляя, где искать спутника Рынулась к деревьям, начала заглядывать в клумбы, проверяла всё подряд, но потом будто опомнилась и посмотрела вверх. Окна. Какие из них мои? Три на втором этаже были открыты. Наверное, эти. Точно. Вон, гардина до сих пор кривая после эпической битвы с принцем. Я побежала к первому и начала топтаться на одном месте, всматриваясь в темноту вокруг. Затем рынулась к другому, но там тоже ничего не нашла. Под третьим Где же ты? волновалась я всё сильнее. Багет, куда ты пропал? Пришлось вернуться под первое окно, чтобы начать поиски по новой. Слышалось лишь моё сбившееся дыхание, шорох юбки и редкие всхлипы. Он не мог исчезнуть. Зверёк где-то здесь. Багет, позвала я, потеряв всякую надежду. Вилай, где ты? Неподалёку раздалось странное бормотание. Я заозиралась, подумала, что из ближайших кустов но они были далековато а этот пьяный голос звучал очень уж знакомо и откуда-то сверху